Глава пятнадцатая. Дерзкая природа действия муад видна хотя бы по тому факту, что он с самого начала знал, к чему принуждаем. Но не однажды делал шаги в сторону от этой тропы. Он ясно выразил это, сказав, «Говорю вам, что пришло время моего испытания, когда будет показано, что я совершенный слуга». Так он свивал все в одно, чтобы и друг, и враг могли обожествлять его. По этой и только по этой причине его апостолы молятся. «Боже, спаси нас от других троп, которые Муадди покрыл водами своей жизни». И эти другие тропы можно представить себе только с крайним отвращением. Из Джам-Аль-Дин правосудия Посланец оказался молодой женщиной. Чане знала ее лицо, имя и семью. поэтому она смогла пройти через рогатки имперской службы безопасности. Чане опознала ее в присутствии начальника службы безопасности Банерджи который организовал ей встречу с Муад-Дибом. Банерджи действовал инстинктивно, зная, что отец молодой женщины еще до джихада был членом императорских отрядов смерти, ужасных федайкинов, иначе он оставил бы без внимания ее просьбу, хотя она и говорила, что ее сообщение предназначено только для ушей Муад-Диба. Разумеется, ее тщательно обыскали и проверили, прежде чем допустить к полу. Даже сейчас Банерджи сопровождал ее, одной рукой держа ее за руку, а другой – сжимая нож. Когда ее привели в покои императора, был полдень. Комната представляла собой странное смешение жилища свободного в пустыне и аристократической приемной. Три ее стены закрывали занавеси из дорогих тканей, с вышитыми на них фигурами из мифологии свободных. Четвертую стену занимал видеоэкран – серебристо-серая поверхность в овальной раме. Песочные часы свободных были встроены в планетарий – сложный механизм с планеты X, показывающий движение Солнца и обеих лун Аракиса. Пол стоял у стола и смотрел на баннержи. Начальник службы безопасности – стал теперь главой полицейской службы, несмотря на свое прошлое контрабандиста. У Баннерджа была мощная фигура. Клочья черных волос спадали на темный, влажный от пота лоб, будто хохолок некой экзотической птицы. Синие в синим глаза одинаково бесстрастно взирали и на счастье, и на горе. Чани и Стилгар доверяли ему. Пол что если бы он приказал банерджи перерезать девушке горло тот сделал бы это не задумываясь ни на минуту Сир вот девушка вестница сказал банерджи Меледи Чани передала что у нее есть к вам дело да коротко кивнул пол странно но девушка не глядела на него ее внимание привлек планетарий Она была среднего роста, с темной кожей. Платье из тонкой материи и простого покроя говорило о богатстве, и сине-черные волосы, перехваченные лентой, из того же материала, что и платье. Руки спрятаны в рукава. Пол подозревал, что руки ее крепко сжаты. Это соответствовало бы ее характеру. Все соответствовало характеру, включая платье последний остаток роскоши, сбереженный для такого случая. Пол знаком велел Банерджи отойти. Тот поколебался, прежде чем повиноваться. Девушка сделала шаг вперед. Двигалась она грациозно, по-прежнему избегая встречаться с ним взглядом. Пол прочистил горло. Но вот девушка подняла взгляд. Глаза без белков, расширенные, в благоговейном страхе. Странно маленькое лицо с тонким подбородком. Глаза казались слишком большими над раскосыми скулами. Что-то невеселое в них говорило, что она улыбается редко. В уголках глаз притаилась легкая желтая дымка, след пылевого раздражения, а, возможно, и пристрастия к семуте. Все соответствовало характерному облику. «Ты хотела говорить со мной?» — напомнил Пол. Наступил момент решающего испытания способностей Скайтейла. Он изучил внешность, манеры, воспроизвел пол, голос, все, что смог. Но эту женщину Муат Диб знал во времена Сьетча. Конечно, тогда она была ребенком, но у них с Муаддибом общий жизненный опыт. Некоторые области памяти можно сознательно отключить. Более волнующего момента Скайтейлу не приходилось испытывать никогда. «Я Лачма, дочь Отейна Берг-Аддиба». Голос девушки звучал негромко, но уверенно сообщая свое имя, имя отца и всю родословную. Пол кивнул. Он видел теперь, почему ошиблась Чани. Тембр голоса. Все, абсолютно все воспроизведено с идеальной точностью. Если бы не его собственное обучение методом Бенеджесерид и не оракульское видение, маскировка лицевого танцора могла бы обмануть и его